140 июль 26, -е. Сын мой, сужденное будущее приближается неотвратимо. Многое из происходящего на планете свидетельствует о стремительном ходе эволюции. Даже ярое сопротивление старого мира служит лишь этому ускорению, ибо вызывает к жизни мощное противодействие новых эволюционных энергий. В этом стремительном беге событий можно уже ясно различать явление света будущего от конвульсии поток уходящего мира. Конечно, полем столкновения сил является сознание человека, светом или тьмой у которого обусловливается течение эволюции. Преобразование мира находится в прямой и тесной зависимости от перерождения сознания. Столько надо вместить и столько усвоить, что напряжение становится порой не под силу тем, кто не может сбросить себя оковы прошлых свершений. И эти нагромождения, засоряющие сознание, подлежат чистке и уничтожению. Мир новый должен заменить в сознании лохмотья, отбросы и развалины, в которые превращается старый, уходящий с исторической сцены мир. Сейчас сражаются на планете идеи. Мысли нельзя подавить никакими методами внешнего воздействия или насилия. Великая мировая революция, уже происходящая в сознании множеств, завершится ее полной победой. И, несмотря на все беснование тьмы и сторонников старого мира, мир новый его победит. Порадуемся многим уже знаком грядущей победы и отдадим должное великому народу, великой страны, несущему на своих плечах тяжкое бремя ответственности за скорейшее наступление этого светлого будущего для всех народов земли. За Родину порадуемся, хоть и тяжек жеребию. ее.